Они проезжали по местности, которая, казалось, родилась в тайных безднах ночного кошмара. Бредный диск солнца чуть проглядывал сквозь тучи пыли и дыма. По сторонам дороги тянулись виноградники, но все лозы были сожжены. От них остались лишь почерневшие пни, от которых поднимались струйки дыма. В погубленных садах деревья вздымали к небу обугленные ветви. Сожжено было все. Отовсюду доносились жалобные стоны раненых солдат. Многие из отступавших упали прямо возле дороги. Некоторые еще дышали, но лица большинства смерть уже окрасила серым. Крис остановился и слез с лошади, чтобы забрать оружие у одного из мертвецов. Увидев его, один из лежавших поблизости раненых не то прокричал Не то провыл на ломаном французском. «Помощь! Помощь!» Крис подошел к нему. Из тела солдата торчали две стрелы. Одна глубоко воткнулась в живот, а вторая пробила грудь. Ему было не больше двадцати лет, и он, судя по всему, знал, что обречен. Лежа на спине, он умоляющими глазами смотрел на Криса и что-то говорил. Увидев, что тот ничего не понимает, раненый показал рукой на свой рот и вновь заговорил, теперь уже на каком-то подобии латыни. «Аквам! Да, ми аквам!» Он страдал от жажды и хотел пить. Крис беспомощно пожал плечами. У него не было воды. Лицо раненого исказилось сердитой гримасой, он вздрогнул, Закрыл глаза и повернул голову. Крис взобрался на лошадь и ударил ее пятками в бока. После этого они проезжали мимо взывавших о помощи людей, не останавливаясь. Они ничего не могли для них сделать. Они видели вдали на высоких утесах над Дордонью неприступный ларок и могли бы доехать до него менее чем за час. В темном углу церкви монастыря Сен-Мер красивый рыцарь помог Андре Марику подняться на ноги. «Ваши друзья уехали», — сказал он. Марик закашлялся и, схватив рыцаря за руку, чтобы удержать равновесие, его ногу пронзила острая боль. Рыцарь улыбнулся. Он захватил Марика сразу же после взрыва на мельнице. Когда Марик выскочил из окна мельницы, Он по счастливой случайности попал в небольшую яму среди камней. Она оказалась достаточно глубокой, чтобы он ничего не повредил себе при падении. А вынырнув на поверхность, он обнаружил, что все еще находится под мостом. В яме образовался водоворот, и благодаря этому Маряка не унесло течением. марик только успел сорвать с себя рясу, когда мельница взорвалась. Обломки здания и человеческие тела полетели во все стороны. Рядом с ним с громким плеском рухнул в воду солдат. Его тело закрутилось в водовороте. Марок подплыл к берегу и только начал взбираться на него, как красивый рыцарь приставил острие меча к его горлу и велел идти вперед. Марок все еще был одет в малиново-серые цвета Оливера. Эти одежды он получил перед турниром, и он начал по-окситански взывать к милосердию и уверять в своей невиновности. «Помолчите», — просто сказал ему рыцарь. «Я видел вас». Он действительно видел, как марик с боем выбирался из окна и снимал рясу. Он привел марика в церковь, где оказались Клер и Арно архипастырь пребывал в угрюмом и опасном настроении, но Клер, видимо, обладала каким-то влиянием на него, по крайней мере, ей дозволялось ему противоречить. Именно Клер приказала Марику тихо сидеть в темном углу, когда в церковь привели Криса и Кейт. «Если Арно увидит, что между вами и вашими друзьями есть какие-то разногласия, то, возможно, пощадит вас». Но если вы втроем будете придерживаться какой-то одной версии, то он впадет в ярость и наверняка убьет всех. Именно Клер закулисно руководила последующими событиями. И все обошлось достаточно хорошо. Пока что обошлось. А теперь Арно окинул Марека скептическим взглядом. Так что же? «Ваши друзья знают, где находится проход?» «Знают», — ответил Марек, — «клянусь в этом». «Поверив вашему слову, я сохранил им жизнь», — сказал Арно. «Вашему этой леди, которая поручилась за вас». Он наклонил голову в сторону леди Клер, которая позволила себе чуть заметно улыбнуться в ответ. «Мой лорд, вы поступили мудро». «Сказала Клер, поскольку, если человек видит, как вешают его друга, это иногда может развязать ему язык. Но ведь часто бывает, что подобное зрелище, наоборот, укрепляет его стойкость, и он решает вслед за другом унести тайну с собой в могилу. А этот секрет настолько важен, что я желала бы, чтобы никакие случайности не помешали вашему лордству». «Овладеть им наверняка!» «Тогда мы проследим за этими двумя и увидим, куда они направятся», — он кивнул Мараку. «Раймонд, позаботьтесь о лошади для этого бедняги, и если поедете позади, то представьте ему экскорт из двух ваших лучших рыцарей». Красивый рыцарь поклонился. «Мой лорд, с вашего соизволения!» Я сам составлю ему компанию. «Прекрасная мысль!» — воскликнул Арно. «Поскольку я все же не исключаю какого-нибудь подвоха!» Он многозначительно посмотрел на рыцаря. Леди Клер тем временем подошла к Марику и с чувством пожала его ладонь обеими руками. Он почувствовал под пальцами что-то холодное и сообразил, что это крошечный кинжал, длиной не более четырех дюймов. «Моя леди, я в огромном долгу перед вами», — сказал он. «Посмотрим, рыцарь, как вы вернете этот долг», — ответила она, глядя ему в глаза. призывая Бога в свидетели, что вы не разочаруетесь во мне». Он незаметно сунул кинжал под одежду. «А я буду молить Бога за вас, рыцарь», — сказала Клер. Она встала на цыпочки и целомудренно поцеловала его в щеку, прошептав при этом, «С вами поедет Раймонд из Нарбонны. Ему очень нравится перерезать глотки. Постарайтесь, чтобы он, узнав тайну, не перерезал горло вам и вашим друзьям». Она отошла, сохраняя на губах почти равнодушную улыбку. «Леди, вы слишком добры» сказал ей вслед Марек. «Я сохраню в сердце ваши благие пожелания. Да сохранит Господь вашу жизнь и честь. Леди, вы всегда в моих мыслях». «Добрый сэр, рыцарь, я хотела бы...» «Довольно, довольно», — прервал ее Арно неприятным голосом. «Идите, Раймонд, потому что при виде этих неумеренных чувств У меня начинается колики в желудке. Мой лорд, красивый рыцарь, поклонился и повел Марика к двери, за которой лежал освещенный солнцем двор. 7 часов 34 минуты 49 секунд. Я сейчас объясню вам, в чем заключается эта чертова проблема, сказал Роберт Дониджер, пронизывая взглядом своих посетителей. Проблема состоит в том, чтобы показать прошлое живым, превратить его в действительность. Посетители устроились на диване в его кабинете, двое молодых людей и молодая женщина. Все трое были одеты в одинаковые черные пиджаки, такие узкие в плечах, что казалось, будто они сели после стирки. У мужчин были длинные волосы, а женщина, наоборот, ходила с короткой стрижкой. Это были сотрудники отдела по связям с общественностью, которую создала Крамер. Она лично отбирала их и принимала на работу. Но Дониджер заметил, что сегодня Крамер села в стороне, подчеркнуто отделившись от них. Он подумал, видела ли она уже их материал. Эта мысль вызвала у Дониджера приступ раздражения. Он вообще терпеть не мог людей, связанных со средствами массовой информации. А сегодня ему пришлось встречаться с ними уже дважды. Утром к нему приходили за сранцы из газеты с телевидения, а теперь за сранцы из своей собственной корпорации. Проблема состоит в том, сказал он, что завтра, на мое представление, припрутся 30 дельцов. Представление называется «Перспектива прошлого», а у меня нет никакого убедительного видеоматериала, который я мог бы им показать. «Считайте, что у вас он есть», — решительно произнес один из молодых людей. Из этой посылки мы и исходили в своей работе, мистер Дониджер. Клиент хочет встретиться с прошлым. Именно это мы и намереваемся ему предоставить. С мисс Крамер мы попросили ваших наблюдателей снять для нас обзорные видеофильмы. И мы полагаем, что этот материал произведет неотразимые впечатления. «Давайте лучше посмотрим», — перебил его Донниджер. «Да, сэр, может быть, если мы убавим свет, оставьте свет таким, какой есть». «Хорошо, мистер Донниджер». Видеоэкран на стене ожил, и засветился. Пока все ожидали появления изображения, один из молодых людей взялся за объяснение. Первый сюжет особенно вам нравится, потому что он входит в число тех немногочисленных исторических явлений, которые происходили очень быстро. Этот с начала до конца занимает две минуты. Как вы знаете, всякие исторические события были очень затянутыми, особенно с современной точки зрения. А это оказалось очень динамичным. К сожалению, действие происходит дождливым днём. На экране появились серые, мрачные, низко нависшие облака. Камера сделала панораму, показав множество голов большой толпы. На простой неокрашенный деревянный помост Поднялся высокий человек. Что это? Повешение? Нет, гордо ответила дитя масс-медио. Это Авраам Ринкольн собирается произнести геттесбергское воззвание. Вот это Иисусе, у него кошмарный вид, он похож на труп, одежда вся измята, руки торчат из рукавов, «Да, сэр, но... а какой у него голос? Просто писклявый». «Да, мистер Дониджер, голоса Линкольна с тех пор никто не слышал, но он подлинный». «Вы что, совсем проели свои сраные мозги? Нет, мистер Дониджер?» «Да видит Бог, это же никуда не годится!» — рявкнул Дониджер. «Никто не захочет, чтобы Авраам Линкольн...» пищал, словно племянница Скруджа из мультфильма. Что вы еще приволокли? Одну минуту, мистер Дониджер. Нисколько не встревоженной реакцией босса молодой человек сменил кассету. Второй сюжет основан на другом принципе. Здесь мы выбрали более динамичную сцену, причем тоже из тех, которые хорошо известны зрителям. Так вот, перед вами... «Рождество 1778 года на реке Делавер, где я ни черта не вижу в вашем дерьме», заявил Донниджер. «Да, боюсь, что картинка немного темновата. Это ночная переправа. Но мы подумали, что Джордж Вашингтон, переправляющийся через Делавер, окажется хорошим, «Джордж Вашингтон? Где тут Джордж Вашингтон?» «Да вот же он!» — сказал молодой человек, ткнув пальцем в экран. «Где? Вон там! Вот этот тип, скрючившийся на корме лодки?» «Совершенно верно, сэр, и...» «Нет, нет, и еще раз нет!» — заявил Донниджер. «Он должен стоять на носу!» выпрямившись, как подобает генералу. Я знаю, что именно так его изображают на картинах, но на самом деле было вовсе не так.